Тахир остался с адвокатом и судьёй, а я взяла Ксению за руку и пошла искать Ильдара. Тахир сказал, что он вышел на улицу и мне не терпелось оказаться рядом. До сих пор передёргивало от того, как себя вёл Олег на встрече. Мне было дико стыдно за него перед Тахиром и Ильдаром, и собственной дочерью. Его грязные намёки казались чудовищными. Как он вообще мог такое сморозить? Да ещё в присутствии Ксении. Хорошо, она не понимала особого смысла сказанного. Зато дала понять представителям органов опеки, что хочет остаться с Тахиром и Ильдаром. Дочь рассказала, как счастливо жить за городом, как любит Тахир и радуется, когда тот проводит с ней время. Рассказала, что ей, в отличие от дома у папы, разрешено заниматься поделками. Особенно трогательно прозвучало её серьёзное заявление, что мама наконец счастлива, и она этому очень рада. Олег слушал собственную дочь со скептической гримасой и попытался сразу же оправдаться. на слушать его особенно не стали. Предписание о моём задержании аннулировали, ребёнка оставили мне на весь бракоразводный процесс. Я наполнила лёгкие воздухом, оказавшись на улице, и огляделась в поисках Эльдара. Только его не было видно. Я мы с дочерью спустились по ступеням и побрели по стоянке вдоль здания. Вдруг послышался какой-то мужской крик. Я рванулась за угол, даже не успев подумать, что со мной ребёнок. Раздался глухой звук, похожий на выстрел. А потом в глазам предстала жуткая картина. Ильдар лежал на спине возле машины Олега. Бывший муж стоял и смотрел на него неприязненно, кривясь. А у меня всё онемело внутри. Я силилась крикнуть, позвать, и не могла. Идиот, пушки свои не умеет пользоваться, представляешь? Как Олег оказался рядом, я даже не поняла. Мама, мамочка! Голос дочери отрезвил и я заполнила лёгкие воздухом, чтобы крикнуть. Эльдар. Господин Ебров, поехали, крикнул Олегу водитель. А я оцепенела, смотрела на неподвижного Эльдара на земле и не могла пошевелиться. Всё было как во сне. Я ещё кое-что свою заберу. Я её даже не держала. Ручка дочери выскользнула из моей взмокшей ладони так легко, что я только успела отметить, как стало холодно пальцам. "Мама!" закричала Ксения. Но Олег швырнул её в салон. Тут ко мне вернулась способность действовать, но что я могла? Иди к своему новому защитнику. Неприязненно перехватил меня Олег за руку. Отдай дочь, Ксения. Впала я в истерику, дёргаясь. Ребёнок паниковал в салоне, пытаясь оттолкнуть Олега, преграждавшего ей путь. Но тот вдруг отшвырнул меня так, что я влетела в ступеньи рёбрами и ударилась головой. Лицо обдало огнём, висок запульсировал болью. В глазах потемнело на несколько мгновений. в которой машина бывшего мужа растворилась в потоке машин и увезла дочь. Я захлопала глазами, селись продохнуть, но воздух всё же не желал прорываться в лёгкие. Помогите, прохрипела кое-как поднялась на ноги. Как оказалось, надо льдаром не поняла. Ноги подогнулись, и я села рядом с ним. В мыслях билось одно: как же много крови. Я сжимала бездумно пальцами его футболку и не спускала с него взгляда. В какой-то момент показалось, что я теряю сознание. Звуки перестали долетать, заглушаемые шумом пульса в ушах. А Эльдар вдруг странно заворочился, начал меняться, жутко невозможно. Лицо его вытянулось, голова запрокинулась, являя острые клыки. И вскоре под моими ладонями лежал волк. Мой волк. Из глаз покатились слёзы. Я опустилась рядом и обняла зверя, дрожа всё сильнее. оказалось, что я уже не одна и что вокруг кто-то суетится, слышатся крики, но я только сильнее обняла волка и потеряла сознание.